Часть вторая. Близился вечер, все уже прекратили купаться и чистить оружие и броню, и теперь семеро сидели кругом у входа в пещеру, обсуждая план действий. «Адлет, ты в порядке?» – спросила Мора. Сидя в центре, Адлет кивнул. Она была немного удивлена его устойчивости. Он не казался ей человеком. «Куда важнее, что происходит. Дгуней близко?» Мора использовала своё второе зрение, но не увидела изменений на горе. «Дгуней здесь нет». Ответила Мора, и Адлет задумался на мгновение. «Здесь 200 кьёма, да? Странно. Это лишь половина их сил. Этого мало, чтобы сдержать нас здесь. Боюсь, вне горы кьёма больше. Потому мы вряд ли победим, если будем с ними биться. Даже если мы не победим, мы можем бежать. Раз Дгунея здесь нет, можно кьёма не бояться?» Сказал Адлет. «Пока Дгунея не здесь», — фыркнула Фрэмми. «Сначала поговорим вот о чём. У кого есть догадки о том, кто седьмой?» «Я не хочу слушать ваши подозрения. Я хочу узнать, есть ли точные зацепки». Мора не знала, и никто не отвечал. «Можете объяснить, как вы сбежали? Я был без сознания, так что не знаю». Мора и Ханс принялись объяснять, как они добрались до барьера. Когда они закончили, Адлет положил руку на лоб. На его лице появилось игрюмое выражение. «Я не знаю, Да все, кроме меня, могли помешать». Мора кивнула. «Будь Фрейми врагом, она бы умерла». Если бы Галдоф Фаралония предали бы нас, пришлось бы тяжко мне. Даже если б я смог сбежать, я вряд ли смог бы помочь Адлету и Чама. Будь Чама врагом, я бы уже умер не. Нет, будь Котсон врагом, Чама бы уже погибла. Парировала Чама. Почему Седьмой ничего не делает? Что он хочет? Адлет беспокоился о том же, о чем думала Мора. Но чтобы она не думала, не было сомнений, что Седьмой упустит множество шансов. Я хочу убить Седьмого даже ценой своей жизни. Знать бы кто он сказала Фреми. Да, я готовилась к этому долгое время, и я не прекращу искать, кто седьмой. Может, седьмой знает об этом. Может, потому он ничего и не делает, а не потому, что это часть его плана. Он просто боится меня. Но я, я все еще думаю, что он вряд ли мог такое предсказать, и нам всем придется несладко, если седьмой мастерски нанесет удар. Сказал Ханс, и Мора согласилась. Есть и другой вариант, продолжила Фреми. Дгуний мог приказать ему ничего не делать. «Зачем?» – спросил Адлет. «Потому что он играет с нами». «А?» Дгуний любит играть. Сколько я помню, он постоянно говорил вещи, что я не понимала. И ему не было важно, что это приведёт к усложнению ситуации. И я не знаю, о чём он думает. Может, он и не думает вовсе». «А вот это верно!» – подумала Мора. А Дгуний говорил очень дружелюбно, вёл себя как шут. Его тактика сражения тоже не была логичной, Описать его можно было только дурачеством. Другими словами, ты думаю, что он просто возится с нами? И он не хочет нас убить? Я не знаю. Может, он играючи заводит нас в ловушку? Или он просто играет? И поэтому угадать мысли Дгуния нельзя? Он очень сложный противник. Подумала Амора. Мы в засаде на этой горе. Может, нас завёл сюда седьмой? Спросила Амора. Адлиц скрестил руки на груди и задумался над её вопросом. Но Амора, это ты нашла гору? «Сказал Ханс. «Но я говорила, что мы не сможем поговорить там», добавила Фреми. А потом Ролония робко подняла руку. «Эм, простите, но могу я что-нибудь сказать?» Адлет кивнул ей, и Ролония продолжила. «Седьмой, он не хочет, чтобы его раскрыли. Что ты имеешь в виду? Седьмой не хочет, чтобы другие знали о его сущности, потому он ничего не делает, чтобы сохранить свою сущность в тайне. И он не хочет, чтобы его подозревали. Тогда зачем седьмой пришёл сюда?» «Нет смысла ему оставаться среди нас, если он просто хочет скрыть свою сущность?» Спросил у Фрейми, отрицая теорию Ролонии. «Нет, думаю, Ролония в чём-то права», — сказал Адлет, и все посмотрели на него. «Это только догадка, но, может, Седьмой вообще ничего не делает? Он не вёл нас сюда, не говорил ничего о наших передвижениях Дгунею». «Почему ты так думаешь?» «Если бы мы шли по безопасному пути, защищённому от внезапных атак, мы всё равно прошли бы через эту гору. Дгунея должен был это понимать». «Потому, видимо, от гуней появился случайно, когда мы отдыхали на том холме. Он мог атаковать, даже если б мы не отдыхали. Он мог бы появиться из за спиной, пока мы шли. Но почему седьмой ничего не делает? Думаю, седьмой собирался ничего не делать в битве. Он решил остаться на нашей стороне. Как это? Значит, седьмой ждёт шанса уничтожить нас всех. Если бы он ударил после побега, некоторые смогли бы сбежать, а убийство одного или двух вряд ли удовлетворит седьмого». Все замолчали. Седьмой, наверное, ждет идеального момента, а пока он ничего не делает, его никто не подозревает. Но, как я и сказал, это только догадка. Если это так, то как нам найти Седьмого? – спросила Мора. Пока Седьмой не сделает ход, у нас нет шанса его обнаружить. Но если Седьмой что-нибудь сделает, то только когда мы будем в тупике. Что нам делать? Ханс хлопнул в ладоши, выражая возбуждение. Не, не, ужасно. Нам в любом случае суждено быть побитыми, нея. «Не только от Дгуней, но и он забавляется», — невесело сказала Мора. Ханс состроил лицо, словно не понимал, почему она так сказала. «Нет, я серьёзно. Но в то же время разве не скучно постоянно быть серьёзным, пока вы веселитесь с «Ну, да», — подумала Мора. Адлет продолжал. «Насколько я слышал из рассказов Рэми, думаю, мы не сможем разгадать поведение от гунея пока он не использует свою лучшую тактику для победы. В то же время мы не можем предсказать, что сделает седьмой». «Разве ты не сильнейший в мире? И так быстро сдаёшься?» «Мы окружены, Адлет. Как мы выберемся отсюда?» Спросил Омора. «Пока мы здесь сидим, ситуация становится хуже. Нам нужен план!» Сказала Фрэмми. Товарищи высказали своё мнение, и Адлет тихо сказал. «Есть только один способ справиться». «Какой?» «Раскрыть тайну Тгунея!» Слова Адлета заставили остальных замолчать. Тайну Тгунея?» Мора не понимала, что Адлет имел в виду. «Смотрите на это!» Адлет вытащил гвоздь в 22 дюйма длиной из одного из кисетов. Он был похож на гвоздь, что он вонзил в дгуне. Не, что это?» Адлет рассказал о так называемом «Гвозде святых». Рассказал она о конце гвоздя, где был кристаллизованный яд из крови святых, и объяснил, что если Кьёма за детям, яд тут же заполнит их тело. Слушая объяснение Адлета, Мора обдумывала их и понимала, что этот Атра очень много знает о Кьёма. Но она этого не понимала, она никогда не слышала о ком-то осмелившемся превратить кровь святой в оружие, тем более получить из крови яд. «Ты вонзил его в Дгунея? Ты смог это сделать?» спросила Мора и Адлит уверенно кивнул. «Я точно вонзил его в бок Дгунея. Яд был в его теле, но Дгунея всё ещё жив». «Поверить не могу», — подумала Мора. Ролония и Фрейми побледнели. «Почему он не сработал? Если я правильно поняла, это могло бы убить Дгунея» не это уже серьёзная проблема-не-а», сказал Ханс. Чама тоже не совсем понимала важность сказанного, и это было видно по её лицу. Словно она не понимала, как вообще может кровь святой не сработать на Кьёма. «Я не эксперт, конечно, на Кьёма ведь много. У каждого свои способности. Так Дэдгуней как Кьёма может выдерживать яды». «Значит, вы не поняли. Тогда я объясню понятней», — сказал Адлет, вздохнув. «Кьёма — жизненные формы, что изменяются по своей воле». Думаю, вы все видели многих кьёма, но тем не менее у них остаётся кое-что присуще им всем. Не, Если им нужен рог, они его отрастят. Если им нужно стать больше, они такими и становятся. Их эволюция может занять от нескольких десятков лет до нескольких сотен, и бывали случаи, когда их эволюция проваливалась. Но в основном, пока кьёма хотят, они могут получить любую способность. Серьёзно, не? Тогда они могут и от яда святой защититься. Продолжать после Адлита Фреми. Но есть исключения. Всё ещё есть те вещи, что для них невозможны, как бы они этого не хотели. Например, заставить измениться ядро. Ядро? Фрэмми объяснила, что ядро — часть кёма, что содержит их мозг. Она была где-то внутри кёма и оставалась их уязвимым местом. Ядро — истинная форма кёма. Остальную часть тела кьёма можно назвать лишь приложением. Так что хотя кьёмы могут изменить тело, ядро они изменять не могут. А Кровь Святой его бы уничтожила. Концы Чама явно не понимали слов Фреми. Яд из Крови Святых заряжен Божественной Силой, это отличает его от других ядов. Никогда яд из Крови Святой попадает в Кьома, то тут же достигает его ядра. Каким бы ни было его тело, Кёма не может от этого защититься. Как только яд попадает в ядро, противостоять ему невозможно. Значит, Кровь Святых как яд эффективна для любых Кьома. Не, -а, разве это не невероятно?» Спросил Ханс, наконец осознав силу крови. «Даже я использую техники, что вводят кровь святой в тело Кьёма», сказала Ролония. Атрасан говорил, что это отлично на них работает. адлет кто этот Атраспайкер? Откуда он знает эти техники?» Спросила Амора. Адлетт склонил голову на бок. «Прости, но я не знаю. Мой наставник был из тех, кто не говорит о прошлом». «Чем оплевать на странное оружие?» Чема, не знает этого атра, скучающим голосом сказала Чема. Чема более-менее поняла, что это круто, но яд же не сработал над Гунея. Значит, он уже не нужен? Чема убьёт дгунея, Чема порежет его на куски и съест, Чема скормит его своим питомцам в животике. Ты не поняла, Чема? А так, что сработало бы точно не убило его, сказал Адлет. И что теперь? Если твоя Джума порвут его на куски, умрёт ли дгуней? Умрёт ли он, если Ролония выпустит из него всю кровь? «А если Голдов или Ханс порежут его, или Мора разобьёт его, или Фрэмми изрештит пулями, умрёт ли Дгуней?» «У нас нет доказательств, что хоть что-то из этого сработает». «Чама не знает. Чама просто будет его избивать. Нам нужно убить Гуне И чтобы сделать это, нам нужно понять его тайну». Адлид сбил Чама вопросами, и Мора подумала. «Плохо дело. Настроение Чама становится всё хуже. Она может выйти из себя».